Глава 4 После провала в балетной школе Пуанты отправились в коробку пожертвований маминого благотворительного фонда «Белые ангелы». Она только вступила в ряды местных активисток-домохозяек и хотела оправдать столь удачный взлёт в обществе, а ещё свободные часы без настоящей работы. Нельзя ведь прослыть простой лентяйкой, что почивает на лаврах супружеского успеха. Мою нелюбовь к лебединому изяществу балетных плие, батман-фандю и краузе Мама принялась неохотой и лишь с подачки папы, который защищал свою дочурку от нападок жены, когда находил время. Но Вирджиния Лодердейл не была бы собой, если бы не продолжила навязывать своей дочери увлечения, достойные балтиморского Бамонда. Ведь все отпрыски местных богачей обязательно играли на каком-нибудь инструменте, скакали верхом или привозили медали со школьных олимпиад. За школой балета последовали уроки фортепиано и скрипки – И каково же было разочарование матери, когда она поняла, что ее дочь не годится для музыки, так же, как и для танцев. Медведь наступил мне не только на ногу, но и на ухо. Так что после двух месяцев регулярных занятий с лучшими преподавателями скрипка и смычок отправились в ту же самую коробку. А за ними и боди для гимнастики, нотная тетрадь и даже телескоп. Восхищаясь музыкальными успехами Джонатана, мама не могла смириться, что ее старшая дочь обделена всякими талантами. Банально и тривиально. Её не волновало, что у меня были свои увлечения, в которых бы я хотела преуспеть, вместо того, чтобы копировать дочерей её подруг. Потеряв всякую надежду воспитать из меня балерину, пианистку или астронома, мама поставила на мне крест и лишь махнула рукой, когда я спросила, могу ли записаться в кружок юных модельеров в школе Вест Я так любила наряжать кукол и рисовать принцесс всё в новых и новых платьях, что уже с 12 лет своей детской страстью предопределило будущее. Занятия проходили дважды в неделю по понедельникам и четвергам, так что в тот день я задержалась после уроков в кабинете изобразительного искусства на втором этаже. В моем портфельчике ГЕС прилежно лежало домашнее задание, над которым я корпела все выходные, перечеркивая и перерисовывая каждую линию, подбирая цвета, как юная Донателла Версачи для своих коллекций. Наброски пяти разных нарядов для маленькой модницы, которой мне только предстояло стать. Мисс Лорен захвалила меня до румянца, выставив на всеобщее обозрение эскиз голубого платья с рюшками и длинным шлейфом, венец моей художественной коллекции. Шейла Лэнсбери, дочь маминой подруги, которую таскали по всем дополнительным занятиям и кружкам, обидчиво надула губки». По ужасному совпадению или маминому велению мы ходили в одну частную школу, в один класс и даже в один кружок. Так мама приобщала меня к дружбе с себе подобными, чему я была не особенно рада. С неприкрытой завистью Шейла принимала все похвалы в мой адрес, будь то рисунок платья, хорошая оценка по географии, в которой она была не сильна, или первое место в забеге на 30 метров. Гораздо охотнее она хвалилась своими нарядами, чем быстротой ног или интеллекта. После такого фурора в клубе модельеров уже ничто не могло омрачить мой день. Мне так казалось. Уроки Джонатана заканчивались часом раньше, и няня Мария забирала на собой их с личным водителем, отвозила домой и кормила ужином. По понедельникам и четвергам, когда я задерживалась в кружке, не было смысла дважды мотаться туда-обратно, поэтому Мария отводила Джонатана в парк или в кафе неподалеку выпить какао. В тот день я счастливая вышла за ворота школы, готовясь встретиться с братом и няней у машины. «Мерседес» мистера Рено стоял на привычном месте под тенью каштана, но ни Джонатана, ни Марии нигде не было видно. Решив, что они уже поджидают меня внутри, я забралась в салон. Мы ждали минут пятнадцать, потом полчаса, но они так и не пришли. Мистер Рено много раз трезвонил Марии, я Джонатану, но телефоны обоих были отключены». Я разволновалась, но мистер Рено храбрился и не показывал своих опасений 12-летке, сжавшейся на заднем сидении. Вопреки строгим наказам отца не беспокоить без причины, водитель позвонил ему посреди рабочего дня и сообщил о том, что юный мистер Лодердейл не появился. Отца, похоже, больше взволновал тот факт, что его отвлекли от работы по таким пустякам, задержались где-то в парке, что тут такого? Джонатан обожал кормить уток, смотреть на корабли или лазать по лесенкам на детской площадке. Мама, которой я позвонила и отвлекла от делового ланча с соосновательницами фонда, была того же мнения. Мы прождали еще час, объехали окраины, заглянули в места, куда могли забрести мисс Веракрус и Джонатан, заглянули в школу, прежде чем снова беспокоить таких занятых лодердейлов». «Наверняка мы смотрелись забавно, Геракл в чёрном костюме и школьница с двумя хвостиками, таскающаяся за ним по пятам с рюкзаком. Мне было уже двенадцать, так что я кое-что уже понимала. Мистер Рино тревожился, но не подавал виду и улыбался на все мои вопросы. Как бы строго он не выглядел, а внутри был мягче пудинга и умел найти к детям подход. В конце концов мы поехали домой, надеясь, что две пропажи всё же найдутся там». Но особняк был пуст и казался жутким, столько комнат, а все молчаливо необитаемы. Тогда-то я впервые почувствовала страх мистера Рено. От сына хозяев и его няни не слышалось вестей уже три часа. В этот раз к отвлекающим звонкам водителя мама и папа отнеслись со всей серьёзностью. К вечеру дом наводнили незнакомцы в устрашающей форме со значками полиции, люди в тёмной одежде с компьютерами. и сурового вида мужчина с бородой и узкими глазками. Если на него и произвел впечатление наш особняк, как на его коллег, те вертели головами и присвистывали, едва переступали порог, то этот человек виду не подал. Он раздавал поручения всем и каждому, сознанием дела контролировал процесс и умудрялся сохранять хладнокровие, когда мои родители сходили с ума от страха. Дом превратился в тонущий корабль. По паркету, как по пробитой палубе, суетливо бегали люди, А меня подташнивало от этой постоянной перестановки действующих лиц, так что я путалась, кто есть кто. А в душе моей зияла огромная пробоина. «Пропади любой другой мальчишка, полиция бы занялась поисками не с таким рвением. Деньги открывают любые двери, а папа умел стучаться». От Джонатане никто бы не позаботился с такой самоотдачей, если бы в полицейском участке Хэмпдена в кабинете капитана Фрэнка Гувера не раздался тревожный звонок от Роджера Лодердейла и самого мэра Балтимора, с которым тот раскидывал покер и курил сигары в джентльменском клубе Сомерсет по четвергам. Полиция тут же среагировала на вызов и не отмахнулась от пропажи ребёнка, хотя при других обстоятельствах отложила бы расследование до лучших времён. Меня отослали наверх, но как я могла усидеть в одиночестве комнаты, когда мой брат пропал, а родителей готовили к худшему? Мама зашла ко мне всего раз и с зашла до непривычной нежности. Погладила по голове и заверила, что всё будет хорошо, хотя руки её тряслись, а в глазах стоял туман из слёз. Я пыталась рисовать. Создание новых эскизов всегда успокаивало и занимало меня, если было скучно. Но шум внизу сильно отвлекал, желудок сворачивался узлом от голода и страха за Джонатана, а нежнейшая покрывала кровати, колола иглами, так что я постоянно выскальзывала из спальни и пробиралась к эпицентру спасительной операции. Пыталась подслушать, о чём говорят взрослые, но урывки фраз никак не складывались в понятную картину. Я расслышала, что кого-то отправили опросить сотрудников школы, кого-то разослать описание моего брата по всем участкам, кого-то подключиться к телефонной линии на случай, если позвонят похитители. Пару раз меня прогоняли наверх, но вскоре перестали замечать. Я уселась на верхней ступеньке лестницы и настроилась на суетливую паническую волну дома. В нём находилось больше 15 человек, но никому из них не было до меня дела. Пока я не расслышала шаги, ко мне подошёл совсем ещё молодой офицер и опустился рядом. «Тебе не стоит подслушивать». Мягко сказал он, вовсе не пытаясь меня запугать. Взрослые заняты работой. Но я хочу знать. Заупрямилась я, позабыв о правилах этикета матери. Это ведь мой младший брат. Я переживаю за него. Я понимаю, но лучше тебе быть подальше от всего этого. Джонатан пропал? Мне не хотелось быть подальше. Хотелось, чтобы меня обняли и сказали, что Джонатан обязательно найдётся... Ввели в курс дела, ведь я уже не была маленьким ребёнком и всё понимала, хотела помочь. И ни один из тех всезнающих взрослых не подумал о моей помощи. Только этот полицейский. «Сара», — заговорил он. «Ты ведь Сара, правильно?» «Да». Он достал из кармана чёрную книжицу и заправленную за обложку ручку. «Я хотел бы задать тебе несколько вопросов, если можно». Его голос успокаивал, глушил тревогу дома. «Ты могла бы очень помочь своему брату». Мне захотелось воскликнуть, что я готова на всё, но я лишь кивнула. Полицейский осторожно расспросил меня о Джонатане, и его интересовали не только подозрительные личности, что могли вертеться около школы, или странности, которые я могла бы заприметить как никто другой, ведь мы всегда были вместе. Его интересовал сам Джонатан. Чем он увлекался, каким он был, что любил и с кем дружил. Белые странички его блокнота постепенно заполнялись корявыми зигзагами чернил. «Давай я провожу тебя в комнату». Предложил он, и я послушно пошла наверх. Он будто хотел огородить меня от лишних потрясений, защитить от страхов и взрослых разборок. «Постарайся больше не подслушивать, хорошо? Если тебе что-то понадобится, то позови меня». Тепло улыбнулся он и уже у дверей добавил. «Мы обязательно найдём твоего брата». «Как вас зовут?» Окликнула я, прежде чем он вышел. Я навсегда запомнила эти светло-коричневые глаза. и движение губ, когда полицейский сказал «Ричард Клейтон». На следующий день имя моего брата звучало во всех новостях. Его фотография осмотрела на прохожих со всех передовиц, непокорный вихор каштановых волос, корей глаза, мальчишеская ухмылка и родинка над правой губой, и шрам. Шрам на правой брови. Упал с велосипеда, когда хотел порисоваться перед соседской девчонкой и проехать без рук. Восемь швов, ушат, слёзы и полоска белёсой кожи между густыми волосками. Всё это осталось у Джонатана после падения. Ровно 15 лет спустя я смотрела на человека с такой же каштановой шевелюрой, цветом глаз и той самой родинкой. Но мальчишечья ухмылка давно пропала. Мой брат вырос, но в каждом движении его бровей узнавался тот самый мальчишка, что пропал 15 лет назад. Три человека в холле звучали как прерывистое дыхание – Мы могли лишь издавать звуки вдохов. Наши мысли создавали больше шума, чем мы сами. В моей грудной клетке творилось что-то невообразимое, путаница из радости и недоверия. Когда этот человек вошёл в наш дом и заявил, что он Джонатан Лодердейл, мой брат, я отступила назад и задохнулась от возмущения. «Как вы смеете?» — выдохнула я еле слышно. «Приходить сюда и бередить старые раны!» «Мой брат пропал много лет назад. И этот самозванец не первый, кто пытался поглумиться или нажиться на нашем горе. Две недели тротуар перед воротами осаждали корреспонденты из всевозможных газет, журналисты с местных каналов с микрофонами и камерами наперевес, стервятники с притворной благодетелью и ненастоящими сведениями о местонахождении Джонатана». Все они хотели получить звёздную репутацию, гонорар за сенсационное интервью или вознаграждение за ложь. По всему периметру дежурили полицейские и нанятые папой люди из частной охранной фирмы. Им удавалось сдерживать напор журналистов, а осведомителей тщательно проверяли люди капитана Гувера. Но ни один из них не принёс добрых вестей или хотя бы полезных сведений. Лишь выдумки о том, что Джонатана видели в Инер-Харбор, Запихивали в белый фургон или сажали на поезд до Вашингтона. Бредни, не стоящие ей цента предложенных отцом денег за информацию. Каждое слово тут же проверялось специальной группой, брошенной на это дело об исчезновении. Но звонка о предложении выкупа так и не поступило. Ни одна камера не зафиксировала Джонатана или Марию Веракрус. Ни один свидетель не мог дать ничего полезного. Все эти люди лишь усиливали терзания. Но ни один из них не опустился так низко, чтобы прийти к нам в дом и представиться Джонатаном. До этого дня. «Убирайтесь!» Огрызнулась я, но гость не двинулся с места и лишь примирительно выставил ладони вперёд. «Погодите, прошу вас. Я знаю, что недостоин вашего доверия, но просто выслушайте меня. Я не стану вас слушать. И тем более я не позволю увидеться с матерью. Уходите!» «Я действительно ваш брат». «Констанс, вызывай полицию!» «Прошу, не надо полиции!» Попросил незнакомец, когда Констанс потянулась к телефону на тумбе. «Я Джонатан Уорнер Лодердейл. Второе имя дали мне в честь деда Уорнера фит Лодердейла. Мне 25 лет. В животе натянулся нерв от услышанного, но я не собиралась поддаваться на уловки. Это любой может узнать из интернета». Возразила я и кивнула Констанс, которая зависла с трубкой в руках, не зная, как ей поступить. «Может быть», — не сдавался самозванец. «Но мог бы я узнать о том, что родился в полдесятого утра 29 июля и месяц пролежал с мамой в больнице из-за Атита. У меня закружилась голова, а он всё не унимался. Или что в детстве я не мог заснуть без голубого медвежонка Ленни, которого мне подарила няня Мария. Или что я ненавидел котлету из гамбургеров и постоянно отдавал её старшей сестре, тебе. Позвоночник сдавило со всех сторон». Ладони так взмокли, что, держи я что-нибудь в руках, оно бы тут же выскользнуло и шлёпнулось на пол. Я застыла с открытым ртом, как и Констанс. Заметив наше замешательство, проходимец заговорил уже более уверенно. В первом классе я подвернул лодыжку, играя в футбол. Во втором сломал руку, когда свалился с дерева в парке Рашфилд. Туда нас водила мисс Веракрус по субботам, помнишь? А ты любила рисовать и разрисовала мой гипс черепашками ниндзя, которых я обожал». Мы с тобой складывали пазлы с изображением лошадей, потому что ты их очень любила. Но когда мама отправила тебя на курсы верховой езды, ты убежала в слезах. Рука непроизвольно потянулась вверх и сжала губы, чтобы оттуда не вырвался крик ужаса. Конечно, я всё это помнила, но как мог знать он? Если только... Я был таким неуклюжим, что постоянно попадал в переделки. Этот шрам... Он указал на правую бровь. «Получил, когда свалился с велосипеда, помнишь?» Пытался впечатлить Молли Дэвидсон из соседнего дома. Я и так готова была заорать, что есть силы от всего, что услышала, но незнакомец или же очень хороший знакомый оттянул ворот джемпера и сказал то, что добило меня окончательно. А как-то раз я опрокинул на себя кипяток. Под тёмной тканью морщилась обожжённая кожа, зажившая много лет назад. Кругообразный ожог зиял на его груди прямо под ключицей. в том месте, где и у Джонатана. Если я вру, то откуда я мог все это узнать? Ведь о таком в газетах не пишут. Послышался глухой удар трубки. Констанс положила ее на место, так и не вызвав подмогу. Наступило молчание. Долгое, болезненное, все еще полное сомнений, но и чего-то еще. Этот человек клялся, что он мой брат. Я глядела в его глаза, точь-в-точь точь мои, и пыталась прочитать, говорил ли он правду или мастерски лгал. Когда тишина стала подкашивать колени, я, наконец, отняла ладонь от рта и еле-еле прошептала. «Джонатан, это и правда ты?»